Запись 33. Тема для размышлений. Знаешь, что я прошептал Володе, когда мы так мило обнимались? Я прошептал, что ты такой долбоеб. И Володя согласился, конечно.